Она нашла телефон в справочнике. «Доктор дома?» «Срочный вызов». «Да», — голос звучал спокойно, — «сейчас». «Доктор Коди слушает». «Это Сьюзен Нортон». «Я дома у мистера Дерка. У него сердечный приступ». «Что? У мистера Дерка?» «Да, он без сознания. Могу я». «Вызовите скорую помощь», — быстро сказал он. «Камберланд 0 Оставайтесь с ним». Укройте его одеялом, но не трогайте, ясно? Да, я буду минут через 20.